В сете в уединении, закрытой коляске, он достал письмо матери и записку брата и прочёл их. Да. Всё это было то же и то же. Все его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нём злобу, чувство, которое он редко испытывал. Какое им дело? Почему всякие считают своим долгом заботиться обо мне? И от чего не пристают ко мне? От того, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут понять. Если бы это была обыкновенная, пошлая, светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое. Что это не игрушка.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 сказал он себе